Роден с ужасом отступил. Значит, мне не надо показывать вам удостоверение о смерти, если эти Ренепоны здесь. О, о, о боже! Боже! Ты, значит, совсем отступился от Родена? Он спокоен! Но, по сударь полноте, мое спокойствие свидетельствует только о моей невинности. Пора приниматься за дело. Меня ждут дома в два часа. Дайте кашкатулку. Сэмюэль, охваченный гневом и ужасом опередил его и с силой нажав пуговку, помещенную в середине крышки, воскликнул. Если ваша дьявольская душа не знает раскаяния, то, быть сможет, злоба обманутой алчности заставит ее затрепетать. Да что он говорит? Что он делает? Взгляните, я сказал, что вам не достанется состояние ваших жертв. Из шкатулки начал вырываться дым, и по комнате распространился запах жженой бумаги. Раден сразу все понял. Огонь! О, Господи! Шкатулка привинчена! Помогите! Огонь! Да, огонь! И через несколько минут... От этого громадного сокровища останется только кучка пепла. Но лучше пусть оно сгорит, чем попадет к вам. Это сокровище не принадлежит мне, и я должен только его уничтожить, потому что Габриэль Деренипон Не может нарушить Своего слова Помогите, да помогите Кто-нибудь воды Но было уже поздно Бумага пылала Вскоре все было кончено Роден отвернулся Задыхаясь от гнева В первый раз в жизни Этот человек Плакал Крупные слезы текли По его щекам Вдруг он упал на колени, сжимая руками грудь. Но все еще, стараясь преодолеть свою слабость, он проговорил. «Ничего, не радуйтесь. Это простые спазмы. Капиталы уничтожены, но я... я остаюсь генералом ордена. О, о как я страдаю! Я горю!» Как только я вошел в этот проклятый дом, я не знаю, что со мною. Что если я... Но я... я жил только хлебом и водою. Я сам покупал их. А то я подумал бы, что меня отравили. Потому что победа на моей стороне. А у кардинала Мали -Пьери руки длинные... Я, я не хочу умирать Но у меня огонь внутри Нет сомнений, меня отравили Но где? Когда? Сегодня? Помогите Помогите мне